Физкультурники. Курсанты обеих учебных рот организованно спустились во двор и направились к стоящему чуть в стороне здания. Внешне оно походило на ангар переросток с большими окнами по всему фасаду. «Товарищ старший инструктор, разрешите обратиться. Курсант треба. «Что Остап, голодный?» «Да, товарищ старший инструктор. А как вы догадались?» Треба остановился так резко, что ему в спину впечатался идущий сзади курсант. «Да трудно было догадаться», — рассмеялся инструктор. «Вас когда последний раз кормили?» «Утром, товарищ старший инструктор». Сказав это, Остап вдруг засомневался, правильно ли он ответил. Он имел прекрасную память и хорошо помнил, и когда он ел, и что ел, и даже чем запивал вкуснейший гуляш. Но вот событий за этот день было столько, что хотелось сказать в прошлой жизни. Сегодня сержант Натреба поверил, что его мечта стать генералом может осуществиться. «А сейчас уже вечер, боец. И вот еще что. Позывной у меня Ёж. В следующий раз захочешь спросить, так и говори, товарищ Ёж. А то твои уставщины с зубы сводят. А насчет обеда, сами понимаете, первый день нужно сделать кучу дел, и все срочно. Сейчас вот у вас вводное занятие по рукопашному бою, поверьте мне, «Лучше его проводить на натощак». Внутри здание оказалось разделенным на уровни. Зайдя со двора, курсанты сразу оказались в небольшой относительно всего здания прихожей, где инструкторы быстро организовали процесс переобувания. «Так, восьмое отделение. Подошли сюда. Смотрим. Запоминаем все. Старшина, камня! Буднично раздавал указания, направляя курсанта в стоящий за стойкой гардероба инструктор. Размер обуви у тебя какой? 42. Держи, это спортивная обувь, называется чешки. Сейчас идешь к стене слева от меня. Видишь на полу пронумерованные квадраты? Так точно. Снимаешь сапожище, ставишь в квадрат, запоминаешь номер, отходишь и надеваешь вторую пару обуви. Все ясно? Так точно. Куда? Куда ты ставишь, обалдуй? К стене, с краю ставь. Через несколько секунд уже второму курсанту. «Рядом! Рядом ставь! Да к стенке! Боже ж ты мой!» Опровергая слова ежа, в спортзале курсанта встретил высокий жилистый парень, державший в каждой руке по пирожку и с нескрываемым удовольствием откусывающий поочередно от каждого. «Привет, мол! Смотри, каких красавцев я тебе привел!» «Здоров, еж! Хочешь пирожок?» «Конечно! Разве есть человек, способный отказаться от пирожков нашей поварихи?» — Тогда иди в тренерскую, там пласты мастерлю, может, успеешь. — Ну, черт, эти двое все сметут и запаха не оставят. И уже остальным инструкторам. — Ну, чего стоим, кого ждем? Первая рота налево, вторая направо. — Бегом, бегом! Зал, куда они поднялись, полностью занимал верхний уровень ангара. Это было большое, светлое, практически пустое помещение. Лишь темные жесткие маты устилали практически весь пол. Но главное — запах. Дурманящий запах свежей выпечки не давал сосредоточиться на других вещах и вызывал иррациональное желание проучить этого мола, пожирателя пирогов. Пятому и шестому отделениям достался дальний, правый от входа угол зала. Старший наставник пятого отделения Макии, с которым курсанты успели немного познакомиться на утренней пробежке, сразу провел их на отведенное место — где и усадил полукругом перед собой прямо на маты. Ну, что, парни? Считайте, что учеба началась. Давайте официально знакомиться, пока есть пара минут. В бою каждая секунда дороже золота, поэтому мы обращаемся друг к другу по позывным. Я, как вы знаете, Макей. По паспорту Макеев Дмитрий Данилович. Парни, кивок в сторону младших наставников. Ян и трактор. Ну, а теперь представьте сами. «Игорь Белов, позывной белый, старшина отделения!» «Егор Титов!» Посмотрев на выжидающие рожи сослуживцев, самый разговорчивый боец отделения сдался. «Братуха!» «Иван Жуков, Жук!» Урба Сурбанас. «Русские обычно зовут меня Виталий или Урбо!» Представился русоволосый крепыш с чуть курносым носом. «А что?» Урба. «Нормально!» Покатал на языке макей позывной бойца. «Литовец?» «Так точно! Давай дальше, парни! Чем быстрее закончим, тем быстрее поедите!» О том, что у него самого кишка кишке фику показывает, старший наставник предпочел не упоминать. «Константин Иванов! Кот!» не, кот не пойдет! Кот у нас уже есть! Ладно, пока останешься к кости, а там решим! Дальше!» «Александр Мартенс! Марат!» Марат у нас еще не было! Хороший позывной! Революционный! Кто следующий?» «Кирилл Зусько!» «Можно просто Зусь!» «Кондрат Прудников! Обычно все так и зовут! Кондрат Квадрат!» «Садык Айбеков!» «Нет прозвища, начальник!» «Кто Садык зовет, кто Айбек!» ну, «Хорошо, Айбек значит Айбек, а там разберемся!» Старший наставник пересел, освобождая место перед сидящими курсантами, и продолжил. «Завтра, парни, у нас будет долгий разговор. Думаю, уже заметили, у нас несколько особенные курсы и учебный процесс, скажем так, повышенной интенсивности». Вот, чтобы быстрее войти в рабочий режим, отвечу на все ваши вопросы по распорядку, по быту, расскажу немного про наши традиции, но это все завтра, так сказать, на свежую голову. А сейчас у нас простая задача – проверить ваш базовый уровень рукопашного боя. Поэтому сейчас Ян вас по одному поднимает, а вы постарайтесь его вывести из строя. Это не спорт, допускаются любые приемы. Борьба, бокс, у кого-то есть опыт уличных драк. Все пускайте в ход. И да, самое главное, кто его сделает, сразу будет отпущен в столовую. Инструктор Ян, голубоглазый брюнет, голяющий неуставной шевелюрой почти до плеч, как на пружинах выскочил на середину импровизированного круга и поманил пальцем Кондрата, бывшего на голову выше остальных курсантов. А дальше Ян с скупыми, экономными движениями, с обманчивой медлительностью одного за другим стал укладывать своих спаринг партнеров на маты. Одинаково легко он находил контрмеры против боксерской тактики, и против борцовских приемов. В считанные минуты, разобравшись с восемью бойцами, Ян тем же жестом пригласил в круг Игоря Белова. И Белый в очередной раз доказал, что не зря назначен старшим. Сделав вид, что встает, он правой рукой оперся на маты, а потом, не вставая, резко повернулся к инструктору спиной и в длинном низком выпаде ударил его ногами по голени. Яна, не ожидавшего такой прыти со стороны курсанта, от серьезной травмы спасли неординарной реакции и отсутствие жесткой обуви у Игоря, но полностью избежать удара он все равно не сумел, ему пришлось откатиться, чтобы не попасть под добивающий удары Белова. Игорь, вложивший в этот удар все свое умение, разочарованно вздохнул и встал в стойку, готовясь сопротивляться до последнего. Он уже оценил класс противника и понимал, что в честной схватке у него нет шансов. Впрочем, он уже сделал то, что не удалось никому из бойцов его отделения, стер самодовольную улыбку с лица инструктора. Теперь Ян стоял, сжав губы в тонкую линию и метал глазами молнии не хуже Зевса. «Курва!» Не сдержал эмоции длинноволосый наставник и шагнул к Игорю. «Бой — это не спорт, где цена вопроса всего лишь медаль, и не кино, где благородные враги нападают по одному. В бою любое промедление обернется не только твоей смертью — это я как-нибудь переживу, но и повлечет провал всей группы. Вспомнил Игорь наставление призрака с лихим позывным «Казак» — «Запомни, Белый!» «Один удар! Не вырубил ты! Вырубили тебя!» Чёртов Ян, похоже, руководствовался именно этим правилом. Обманный удар в голову правый и бесхитростный, как лом, а благодаря скорости такой же эффективный прямой удар левой в живот. Первая мысль Игоря — носорог легнул, быстро сменилась второй вдолбленный все тем же казаком. «Не стой! Остановка смерть! Дезориентирован уходи назад и в бок, Прыжком ли ползком, но уходи из бисектрисы атаки!» У Игоря получилось по с скособочесть влево. Вот курва, не пальцы, а штыри какие-то. Кое-как выпрямившись, Белов приготовился страдать дальше. Но старший инструктор остановил поединок, воспользовавшись обычным свистком. К удивлению Белова, Ян мгновенно расслабился, подмигнул ему и, как ни в чем не бывало, улегся на маты. «Звал? Мак! Что-то интересное нашел?» Не спеша к ним подошел молот, которого так и веяло благодушием хорошо и вкусно поевшего человека. «Да вот представляешь, белый, вот этот, который за бок держится, Яну чуть ногу не сломал». «Да? Ну, как интересно!» Мол, добродушно посмотрел на Яна. «Да не, мол, какой сломал, так, че чиркнул?» Зачем-то начал оправдываться вскочивший Ян. «Ну-ну, боксер или боец?» Повернувшись к Белову, спросил Мол. «Хотя, стой, не говори, сам узнаю». Скомандовав смирно, Мол начал обходить застывшего Белова по кругу, рассматривая его с видом энтузиаста-энтомолога, увидевшего у себя на обеденном столе новый вид таракана. Присел, встал, подпрыгнул». «Слушай, Мак, да у него наша спецподготовка». «Вот я и говорю, чуть ногу не сломал, Мол». А как ты узнал-то? Как молото узнал, судя по ошарашенным взглядам курсантов, было интересно не одному Макею. Иван Жуков вместе со всеми следил за упражнениями старшины, но вот заметить хотя бы намек на что-то необычное не смог. Хоть спаринг провели бы, вот там сразу было заметно. Литовец с трудно запоминающимся именем боксер, это выдавали и стойки и удары. Хорошо, что ему дали позывной Урба. Сразу запомнилось. А так бы и мозг сломал, и язык. А вот Квадрат, тот явно борец. Все пытался облапать Яна. Мак, а спорим? Я скажу. Кто и когда его тренировал? Да ладно, не верю. На что спорим? На, на, на. А вот, кто проиграет, тот за ужином скажет Барсу, что ему очень идет форма. Хм. «А не надоест потом бегать от него по всей базе?» «Да ладно! Андрюха мужик отходчивый!» «А думаешь, пальнет пару раз или кинет чем потяжелее?» Но если ты боишься, давай на щелбан поспорим!» «Я боюсь!» «Спорим! Белый, разбей!» «Учись, маг, пока я живой!» Мол, подошел к Игорю почти вплотную. «Язык покажи!» Вбитые рефлексы заставили Белова сначала высунуть язык и только потом охренеть. Так, ну, тут все ясно. Год назад, а если точнее, прошло месяца в 13-14, курс молодого бойца – вариант углубленный для спортсменов. А учил его, скорее всего, казак. Нет, точно казак. — Да, — прохрипел Белов, вытаращив на моло глаза. — Казак. — Как? — Как можно это понять по языку? — Как? Едва сдерживающийся, чтобы не начать кричать, старший инструктор выразил общую мысль пятого отделения и не менее удивленного Яна. А вот инструктор с необычным позывным «трактор» почему-то зажал рот руками и начал мелко подрагивать. — По языку? По языку никак, просто казак мне сам это рассказал. Пересекались они в финскую. Челюсть подбери, маг, и на ужин не опаздывай. Сбоку раздались непонятные звуки. То ли кошачье мурчание, то ли тарахтение работающего мотора. Упавший спиной прямо на маты трактор раскинул руки и смеялся, уже не сдерживаясь. Мол, все-таки проверил Игоря. Со стороны их поединок выглядел странно. Белов атаковал, и, казалось, вот-вот достанет противника. Мол же ушел в глухую оборону. Удары сыпались на него со всех сторон, заставляя ужом вертеться на воображаемом пятачке, но нанести хотя бы один так необходимый результативный удар у Игоря не получалось. Раз за разом его конечности или проходили в притирку с телом инструктора, или натыкались на жесткие блоки. Не выдержав бешеного темпа, Игорь отскочил и, жадно глотая в воздух, встретился глазами с Молом. Спокойный и такой же добродушный, чуть ироничный взгляд. А «Очуметь!» Да у него даже дыхание не сбилось. Пронеслось у Игоря в голове. «Хватит!» Мол прекратил поединок, и обессиленный Игорь опустился на маты, радуясь, что легко отделался. Сейчас, когда ярость схватки утихла, он понял, насколько высококлассным профессионалом был Мол. Игорь выложился по полной, дрался, как будто это самый важный поединок его жизни, а ведь, Мол, его даже не пытался атаковать. Что скажешь, Мол? Хороший боец или ему еще раз нужно язык высунуть? Макей был расстроен и не скрывал этого. Боец-то хороший, только, Мак, мы же выбираем нехороших бойцов а людей с потенциалом стать великолепными бойцами. А Белый сможет перейти на следующий уровень мастерства только в ущерб другим дисциплинам. Так что тренироваться будет вместе со всеми по общему плану. А вот Яна я погоняю. Мол замолчал, рассматривая кого-то из расположившегося неподалеку шестого отделения. Маки, пойдем когда дойдем до Скифа». Тон его неуловимо изменился, Добродушные нотки вдруг приобрели металлическое звучание. Было понятно, что Скифу сейчас за что-то влетит. Но какая при этом необходимость присутствовать ему, Маккей додумывал уже на ходу. При всей кажущейся плавности и неспешности передвигался, мол, настолько стремительно, что людям, идущим рядом, временами приходилось переходить на бег, чтобы не отстать. Впрочем, краткость дистанции не оставила Макею времени на долгие раздумья. «Здорово, Скиф. Как новички?» «И тебе не хворать?» «Ёрш, оцени», — переадресовал Скиф вопрос своему помощнику. «Нормальных рукопашников нет. Двое с трудом смогут защититься от какого-нибудь парализованного старика. Остальные вообще мрак». Товарищ Ермолин, вкратчивый голос Мола, произвел на окружающих его инструкторов эффект материализовавшейся из ниоткуда кобры. Подскочив на месте, все четверо уставились на него, ощутимо напрягшись. А товарищ Ермолин, он же Скиф, непроизвольно принял защитную стойку, что было совсем не лишне, учитывая исповедуемый Молом принцип постоянной готовности. «Слишком официально. Тут взбучки не отделаться», — опуская руки, подумал Скиф, совершенно не представляя, в чем его вина. Мол же, удовлетворившись полученным результатом, продолжил. «Не кажется ли вам, товарищ Ермолин, что захоти я услышать мнение товарища...» Мол попытался вспомнить фамилию помощника Скифа, но не смог. «Ерша? Я бы не стал утруждать себя, задавая вопрос вам. Твою дивизию, какая муха его укусила!» И хотя Скиф был не только старше Мола по званию, но и имел гораздо больше боевого опыта, в данном случае значение имели несколько другие факторы. Во-первых, звания не всегда соответствовали внутренней иерархии школы, где и Мол, и Скив занимали равное положение. Они отражали скорее уровень взаимодействия с внешним миром. Во-вторых, по сложившейся традиции, на занятиях по конкретным дисциплинам главным является старший инструктор, ее преподающий. И, наконец, в-третьих, Мол в прямом смысле этого слова был гением. Гением в области убийства человека человеком без применения огнестрельного оружия. По меткому выражению командира, мол, был бриллиантом, ограненным совместными усилиями мастера Люб, Пласта и такой-то матери. И этот бриллиант мог, используя свое служебное положение, издеваться и унижать практически любого, назвав это дополнительным занятием по рукопашному бою. Скиф мазохистом не был и, видя старшего инструктора по рукопашному бою в состоянии холодного бешенства, предпочел ответить максимально нейтрально. — Докладываю. — Бойцов с хорошей рукопашной подготовкой не обнаружено. А этот? Мол, указал на жилистого парня до их прихода, делавшего упражнения на растяжку чуть в стороне от остальных курсантов. — А этот вообще акробат какой-то, кузнечиком вокруг Ерша прыгал. Скиф был отнюдь не глупым человеком. И, сравнив курсанта с кузнечиком, вдруг понял, чем недоволен Мол, причем позывной главного рукопашника и послужил ключом к его озарению. А догадавшись, в чем его будут обвинять, в лучших традициях военного искусства перешел в атаку сам. «Не, Мол, а что ты хочешь? Я по лошадям спец, сам знаешь. А главный убивец голыми руками ты? Я откуда знал, что тебе акробаты нужны? По мне чем дерется лучше, тем и потенциал выше». «Скажи, Макей!» С явной неохотой инструктору Макееву все же пришлось признать, что он отбирал кандидатов по тому же принципу. Я сейчас проверил четверых. Мол, начал загибать пальцы. Один неплохой борец, один боксер, аж целый чемпион Приволжского округа, один приемчиков ОСНАЗ КВД где-то нахватался, а последний вообще ученик казака. И ни одного, повторяю, ни одного потенциально талантливого рукопашника. А может быть, просто набор такой бестоланный? Как думаете, товарищи-инструкторы? Проверим. И уже курсанту. Акробат? Иди сюда. Разговор есть. Слушаю, товарищ инструктор. Курсант имел правильные черты лица, черные, как смоль курчавые волосы, прямой нос и был чуть-чуть смугловат. Но прежде всего собеседник обращал внимание на глаза словно два темных опала, подсвеченных изнутри, они мгновенно приковывали к себе внимание. Как звать? Откуда родом, боец? Младший сержант Филипп Луи Барро, москвич. Папа француз. Знаешь французский? Нет. Отец был коммунистом, приехал к нам после революции строить первое в мире государство рабочих и крестьянов, гражданскую погиб. Я его совсем не помню. Да, мама умерла от тифа, когда мне было 10 Я дед домовский. Ясно. Спортсмен? Опять нет. Улыбнулся Филипп Луи Барро. Циркач. С детства бредил цирком. Ну и с 12 лет начал подрабатывать. Сначала, конечно, принеси-подай. А к тому моменту, как призвали, уже выступал и жонглёром, и клоуном, и силовым акробатом. Даже дрессировщика мог подменить в некоторых номерах. А как же... Не договаривая, мол, с коротким взмахом кулака ударил Филиппа в лицо. Вернее, попытался ударить. Неожиданно для всех курсант, отшатнувшись, продолжил движение и, встав на мостик, без паузы зарядил инструктору ногами в голову. Впрочем, его контратака оказалась еще менее результативной. Мол, встретил его ноги жестким рубящим блоком. Руки Филиппа подломились, и он рухнул на спину, беззвучно хватая воздух открытым ртом. И Маккей, и Скиф, знавший, что, мол, может сделать ребром ладони с объектом неживой природы, таким, как кирпич или полено, не сомневались. Удар нанесен едва ли в полсилы. Да и удар инструктора в лицо не сдерживаясь, француз просто не успел бы заметить выпада. «Больно?» «Можешь не отвечать. Знаю, что больно». Инструктор протянул лежащему Филиппу руку и помог ему подняться. «Ты сделал две ошибки. Можешь сказать, какие?» Первый ясно попытался инструктора ударить. Сидящий на матах брюнет поднял голову на молоб, продолжая весьма профессионально массировать ноги. Нет. Контур-выпад это как раз правильно. Первая ошибка. Уклоняться нужно эффективно, а не эффектно. Тут не кино. Запомните все, товарищи-курсанты. При уклонении положение тела в пространстве должно оставаться максимально статичным. Есть, конечно, ситуации, когда надо скакать, как горный баран между противниками, но это частный случай. Сохраняя положение в пространстве, вы сохраняете контроль и имеете большую свободу для контрмер. В данном случае, встав на мостик, ты оставил себе всего два варианта действий. Откатиться в сторону или ударить ногами снизу вверх. Ты решил ударить и совершил вторую ошибку, неправильно выбрав вектор атаки. Ты вообще куда целил-то? В голову вроде? Ну, хорошо, хоть честно. Эффективность атаки зависит от многих факторов. Сейчас хочу обратить ваше внимание на два параметра. Расстояние, которое проходит ударная рука или нога до цели. И, собственно, уязвимость цели. Говоря по-простому, два правила. Запоминайте. Первое. Для атаки всегда предпочтительней выбрать одну из трех целей. Глаза, горло, пах. Если это бой, а не деревенская драка на свадьбе, при любой возможности бейте именно туда. Второе правило. Вектор атаки, то есть расстояние между вашей, скажем, ногой и местом на теле противника, куда вы ударите, должно быть минимальным. Ногой бьем в нижнюю половину человека, рукой в верхнюю, головой в голову. А голова, кстати, вообще очень прочная штука. Сломав челюсть подготовленного противника из боя не выключишь, а в черепушку голой ногой вообще бить бесполезно. Опять напоминаю, товарищи бойцы, я говорю про рукопашный бой, а не про драку. Фингал поставить или губу разбить, это очень даже запросто. Но вот вырубить человека, который имеет стойкое намерение тебя убить, это вряд ли. В нашем случае, куда твой удар был бы наиболее эффективным? По яйцам, товарищ инструктор? Правильно. Или в пах, или по коленному суставу. Справедливости ради нужно признать, из той позиции, из которой бил ты, существует небольшая вероятность ногами ударить в подбородок снизу и сломать шею. Но делать это нужно в сапогах. «Не тяни, мол, чего решил-то? Годен Луи или нет? А то я про боксера спросить хотел». «А что про него спрашивать? Он боксом с малолетства занимается». Там, конечно, и данные неплохие, но больше упорства и опыт. Ты и замучаешься его переучивать. Плавали, знаем. Ногами они практически не работают. Чтоб по яйцам, как твой Луи не скажет, вмазать, им тоже ломать себя приходится. Не, из хорошего боксера делать посредственного рукопашника мы не будем. А вот поставить ему технику боя без ног можно попробовать. Самому интересно, что из этого выйдет. Да фиг с ним. Полуи что? Давай решим до да столовку, а то с утра не жрамши. А полуи просто. Реакция есть. Растяжка есть. Вроде не дурак. Смотри, боец. Видишь, дверь вон в стене. Мол, ткнул рукой в сторону неприметной, сливающейся со стеной двери, дождался кивка от Филиппа и продолжил: Дуй туда. Там дядюшка Люсь сидит. Он тебя посмотрит. Задача ясна. Ясна, товарищ инструктор! «Тогда чего стоим? Кого ждем? А как я его узнаю?» «Узнаешь, не беспокойся. И да. Вот еще что. Не вздумай называть его дядюшкой. Для тебя он мастер Лю. Все. Бегом марш!» Отправив Филиппа Луи Барок мастеру Лю, мол, повернулся к Скифу. «Равиль, ты что, хочешь еще завтра полдня потерять? Никуда твоя столовка не убежит, потерпишь?» Так что стройте их полукругом вокруг центра и прогоним через меня по-быстрому. На то, что голодный, хорошо. Ну, сейчас я их замотивирую». Мол отвернулся, сделав шаг в сторону, и неожиданно замер. А когда он снова повернулся, глаза его так и излучали лукавство. Скиф понял, что его друга посетила мысль, которая ему Скифу точно не понравится. И то, что сам Мол, судя по глазам, был от своей идеи в восторге, только добавляло беспокойство. — Значит, вам, товарищ Ермолин? — Любопытно. Почему я боксера не взялся тренировать? — Изголяется гад. Точно что-то задумал. — Значит, все вам надо знать. — Что ж ты задумал, Ирод? — Не хотел я говорить... Но раз вы, товарищ Ермолин, настаиваете, да не рви ты душу, говори уже сын шайтана. Так вот, убью! Командир недавно обмолвился, что придумал, как твое хобби с пользой использовать. Сказал, скоро сюрприз тебе привезут. Стой! Стой, мол! Какое хобби, какой сюрприз? А у тебя что, кроме стрельбы из лука другой появилось? Крючком вяжешь или бабочек стал коллекционировать. А чего он мне не сказал? Так ты ж замучаешь потом всех. А так сюрприз. Так что привезут-то, мол, скажи, лук? Мы ж прикидывали, никак лук не получается применить. Ты знаешь или нет? Может, знаю. Может, нет. Но если знаю, тебе все равно не скажу. Скив замер на месте, потрясенный вероломством друга. Мол, ты... Знаешь кто, ты, ты тебя. Ты, знаешь что? Я поставлю перед нашей комсомольской организацией вопрос о твоем исключении. Нам не нужны такие коварные, такие подлые люди, предающие своих товарищей. Высказав все это в лицо Молла, скив с задранным верх подбородком, чуть ли не строевым шагом двинулся к уже собравшимся в центре зала курсантам. Да ладно, Равиль, не дуйся! Не знаю я. Узнал бы, сказал. Мол, догнал друга. И, зашагав рядом, попытался заехать ему локтем по ребрам. Но, в отличие от новобранцев, скиф прекрасно знал повадки главного рукопашника и без труда поставил блок. Да и удар, мол, наносил скорее в шутку, прекрасно соизмеряя силу удара ситуацией. «Ай, шайтан! ты ждешься, русская батый? Сам на кон сяду, тебе аркан на шею накину. Буду твой глупый тушка по всей двор таскать!» Специально коверкая слова под собирательный образ злобного татара-монгола, ответил Скиф и рассмеялся. «Пойдем уж быстрее, сам-то налопался пирожков, а я уже готов свой пояс есть Уже через минуту Мол рассматривал выстроенных дугой курсантов, не обращая внимания на 69 пар внимательных глаз, которые, в свою очередь, еще более пристально рассматривали его. Мол не торопился» привычно прокачивая потенциального противника перед боем, его взгляд медленно скользил по фигурам курсантов, отмечая индивидуальные особенности конкретных бойцов. «Шестерых можно забраковать сразу», — наметанный глаз отметил признаки перенесенного в детстве голода. Они могут стать великолепными солдатами и даже неплохими рукопашниками, но, увы, измененная физиология не позволит подняться на последнюю ступень мастерства, а значит, Потраченное время будет отнято от других, более полезных навыков. Также нельзя было не заметить практически двухметрового гиганта, стоящего ближе к левому краю, левее подопечных Скифа. Значит, седьмое отделение, запомним. Но насчет него не свистели. Посредственный боец, несмотря на габариты, или кто то у них наставник по рукопашке, кажется, Атос. Гений на живого боя. На полторы головы ниже здоровенного курсанта оставил Верзилу напоследок и не успел проверить. А мускулатура, пожалуй, тяжеловата. Тяжелая атлетика или много физической работы. А все-таки интересно. Если Атос его уработал, гигант будет осторожничать и бить наверняка. А вот если нет, то самоуверенно полезет на пролом, как командир говорит буром. «Ладно». По первому движению пойму, подстроюсь. А вообще, такому самое место в штурмовиках. Барс, хотя сейчас правильнее говорить шутник, его точно заберет. Да. Влетел Андрюха со своими розыгрышами. Вся база ухахатывается. Но это лирика. вот гигант реально для экспериментального штурмового отделения подходит. Обычный человек в керасида с пулеметом не очень-то и побегает. Так как Молл консультировал практически всю деятельность в школе, так или иначе связанную с физическими нагрузками, он был в курсе задумок командира по созданию штурмовых групп. Идея заключалась в том, что в каждом соединении будет штурмовое подразделение. Например, в батальоне будет штурмовой взвод, а в дивизии уже, соответственно, штурмовой батальон. Но на острие каждой штурмовой группы Будут специально обученные бойцы, условно называемые гренадерами Закованные в стальные доспехи, вооруженные пулеметами и большим количеством гранат Они бронированным клином будут первыми врываться в окопы противника и расчищать плацдарм для дальнейшего наступления Вот уже второй месяц на дальнем полигоне, подальше от случайных глаз Специально созданное отделение штурмовиков под руководством Барса нарабатывает тактику Меняется и количество бойцов в группе, и состав спецов, и техническое оснащение в зависимости от конкретной задачи. Разумеется, прорабатываются различные варианты экипировки и вооружения каждого бойца отдельно. Но только реальный бой может дать ответы на конкретные вопросы. Например, что лучше – относительно легкая кираса, прикрывающая только туловище, или максимальный тяжелый доспех, закрывающий почти все тело и значительно снижающий подвижность бойца. Или какой-то промежуточный вариант. Ручной пулемет или по автомату в каждой руке. А может вообще огнемет. Прервав свою ушедшую чуть в сторону размышления, мол, еще раз пробежал глазами по курсантам. А хорошо стоят, не дергаются. Похоже уже поняли, что у нас дергаться себе дороже выходит. Но немного помариновать не повредит. Пусть позлее будут, а то стоят глазами, лупают как удавы. Мол, не собирался проводить 69 поединков по классическим правилам. Почти семь десятков крепких битых парней, младших командиров РККА. А это вам не бабушка чихнула. Да к тому же, не калечить, не убивать их нельзя. Даже тест по выталкиванию, аналогичный тому, которым их только что проверяли взводные наставники, потребует от него максимальной концентрации и умения. А может, ну его нафиг. Пусть между собой а я со стороны погляжу». Додумать свою идею, мол, не успел, переключившись мыслями на человека, вышедшего из тренерской комнаты. Старший инструктор Пласт, в миру Степан Ерофеевич Чербин. не спеша, с чувством собственного достоинства направлялся к собравшимся в центре зала бойцам. Случайный человек, не знающий Степана Ерофеевича и впервые увидевший его этот вальяж, ступающим голыми ступнями по разноцветным матам, мог с легкостью принять его за члена всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма, решившего сделать пару наклонов перед ежедневным турниром в домино под пару кружечек холодного светлого пива. Сторонний наблюдатель увидел бы не старого еще мужчину лет пятидесяти, одетого в солдатское галифе и светло-зеленую застиранную майку. Такая форма одежды позволяет рассмотреть как развитую мускулатуру на руках, так и наметившийся животик. Седые, коротко стриженные волосы гармонично дополняли усы аля Чапаев и кустистые брови того же стального цвета. Можно сказать, что природа наделила пласта благородным монохромным экстерьером. Колючие глаза с хитринкой говорили о том, что товарищ Щербин человек себе на уме. А широкая улыбка сообщала, что он вполне доволен жизнью и с оптимизмом смотрит в завтрашний день. И, наконец, сломанный нос с горбинкой придавал образу завершенность, туманно намекая на возможные ошибки молодости. Но случайные люди в это помещение не могли попасть по определению. Что касается конкретно Мола, то он, будучи еще учеником пласта, до дна... Испил чашу отеческого вразумления и однозначно был для Степана Ерофеевича родным, если не по крови, то по духу человеком. Но даже он не знал некоторых эпизодов из биографии потомственного дворянина, его высокоблагородия казачьего Исаула Степана Ерофеевича Щербина.